Глава вторая Нас разбудили в шесть утра. Солдат, стучавший в дверь, принес скудный завтрак. Два вареных яйца, прозрачный пакетик с рассыпным чаем, две маленькие булочки и два яблока. В душ мне не хотелось. Умывшись, я достал нож и начал приготавливать стол. Зоя предпочитала не упускать возможность лишний раз помыться под горячей водой. В душе она провела дольше времени, чем обычно, и потом я понял, почему. Когда Зоя вышла из ванной, я увидел ее такой, какой привык, живя в бункере. По бокам головы были две длинных плетеных косы. Похоже, что передо мной снова боец, а не просто любимая женщина. Без десяти минут семь в номер снова постучали. За нами пришел все тот же самый солдат, который приносил еду. Он сопроводил нас на нижние этажи гостиницы. Мы вошли в конференц-зал. Хотя это было громко сказано. Помещение выглядело не лучшим образом. Стены в трещинах, шпаклевка с краской, которые отслаивались от потолка и стен, грязные ковры под ногами и потертые стулья, из которых торчали куски поролона. В зале уже было сдюжину бывших охранников бункера. Нам сказали садиться на любые места, мы с Зоей уселись посередине. Часть бойцов ополчения, держа в руках автоматы, просто стояли у стен, не двигаясь, словно манекены. Другая половина бойцов выходила и входила в зал приводя оставшихся охранников бункера мы общались между собой в ожидании пока все соберутся а разговаривать нам никто не запрещал прошла примерно четверть часа в зал вошли наши бывшие айтишники федя и максим почему то после их появления мне стало немного спокойнее альбатрос говорил что с ними все в порядке, но после выхода из бункера мы увидели их впервые бывшие охранники бункера к тем двоим относились по-разному. Одни сразу же начинали здороваться и разговаривать, другие не обмолвились и словом, пока Федя и Макс сами к ним не подошли для скупого рукопожатия. Пару минут нам с Зой удалось пообщаться с нашими айтишниками перед тем, как в зал вошел Альбатрос и попросил всех рассаживаться по местам. Федя направился к первому ряду, достал из сумки ноутбук, установил на маленький столик и принялся его подключать. Максим расстегнул рюкзак, достав из него проектор, подключил к ноутбуку. На стене появился знак ополчения. Красная звезда с кулаком в центре. «Бойцы!» – обратился к нам Альбатрос. «Мы начинаем! Это общий инструктаж, на котором должны присутствовать вы все, включая ваших коллег – Федора и Максима. Чтобы всем было понятнее, забегу вперед. Сейчас наша главная цель – это крепость облезлых». Мы уже продолжительное время сотрудничаем с наемниками, с облезлыми же у нас нейтралитет. Необходимо заручиться их поддержкой, чтобы они впустили всех нас в свою крепость, когда придет Орда. Айтишников мы возьмем с собой, без них никак, даже в этом новом мире. Поэтому у нас все айтишники-связисты приравниваются к военным, проще говоря, являются полноценными бойцами ополчения. Всего у ополчения два десятка айтишников – и дюжина удоемников. Сколько подобных специалистов у облезлых, неизвестно. Они не распространяют подобную информацию. Сразу же несколько человек подняли свои руки, желая задать вопросы. «Опустите свои руки, прошу. Это похвально, что никто из вас не выкрикивает с места. Но поймите правильно, если я буду отвечать на все ваши вопросы, то мы не закончим и до вечера, а информации очень много. Все вопросы, которые у вас останутся, вы зададите своим личным инструкторам уже внутри своей группы. Я продолжу. Как вам уже стало известно, ваш бункер был не единственным, но при этом самым крупным. Всего под городом было три подобных бункера. Самый важный ресурс для нас – это оружие и боеприпасы. Вы были последними, к кому мы пришли. И в вашем случае все закончилось хорошо. Часть жителей одного из бункеров пострадали при его вскрытии, открыв огонь первыми. Несколько человек было убито, десятки ранены. Не удалось избежать потерь и с нашей стороны. Что же касается другого бункера, нам остается только гадать. Вероятнее всего, там произошел бунт. В результате, когда нам удалось вскрыть дверь, то мы обнаружили десятки, уже давно разложившихся тел, большая часть скелеты. Одежды, стены и мебель... Все было сожжено и обуглено, кругом пепел и сажа. Никому точно неизвестно, был ли там пожар в результате несчастного случая или же все-таки умышленный поджог. Непонятно, почему не сработала система пожаротушения, но никто не выжил. Холодок пробежал по моей спине. Самые плохие мысли закрались в голову. А что, если родители укрылись в одном из двух других бункеров? Что, если их застрелили или они сгорели? «Благодаря Николаю!» — крикнул Альбатрос и тут же вернул меня в чувство. «А также Максиму и Федору все закончилось хорошо. На этот раз удалось избежать жертв. К их поступку вы можете относиться по-разному, но выход на поверхность — это было единственным правильным решением для вашего выживания. Когда придет Орда, они ни с кем не будут церемониться. Но теперь вы одни из нас, ополченцы, и у нас есть шанс». Альбатрос кивнул сидящему за ноутбуком Феде. Тот открыл папку с фотографиями. Проектор стал транслировать на стену ужасные фото того, что стало с моим городом. «Орда перекрыла железную дорогу со стороны западной части города», продолжал Альбатрос. «Поставки оружия и провианта от наших союзников в центральный район прекратились. Точными данными мы не располагаем, но никто из адекватных людей... не хотел бы оказаться на оккупированной Ордой территории. Головорезы из Орды пропускают через захваченную территорию независимые караваны, но берут с них плату товарами. Да, скажу вам честно, мы вскрывали бункеры не из благих намерений, а в поисках провизии, оружия и прочих ресурсов. Но раз уж так сложилось, теперь мы все – ополчение, мы должны помогать друг другу, иных вариантов нет». Конечно, вы бы могли жить и дальше под землей, но недолго. Останься вы в своем уютном месте, как я уже сказал, орда, придя на эти земли, все равно бы добралась и до вас, либо же вам самим пришлось бы выбраться на поверхность, когда бы кончились ресурсы. В каждом из подобных бункеров, провианты и прочих ресурсов могло хватить от трех до пяти лет. Тем двум повезло меньше. Прошу вас отбросить любые эмоции и мыслить рационально. Посмотрите внимательно на кадры с этого проектора. Это больше не тот город, который все мы знали три года назад. Кто-то из вас, возможно, привязался к тем людям, с которыми вы жили под землей. Все они пока что в безопасности. Сегодня их переселят в палаточные лагеря и в частично уцелевшие небольшие частные гостиницы. Все вы взяли нашивку ополчения и обязаны беспрекословно выполнять команды своих наставников. После общего инструктажа «Вас проведут в гардеробную. Сможете подобрать новую одежду или остаться в своей. Там же пришьете себе нашивки. Разумеется, вся одежда не совсем уж и новая, но это сейчас меньшее, что должно вас заботить. И если нам удастся договориться с облезлыми, то даю слово, каждый из вас сможет взять с собой за стены крепости двух человек из бункера». «Простите, а что у вас, у нас, со связью?» выкрикнул Андрей. Нам вот только рации эти дали, а я сотовый захватил, но он не ловит. Бойцы, я же говорил, что на все оставшиеся вопросы ответит ваш личный инструктор. Но так и быть. Андрей, верно? Да. Раз уж я твой инструктор, то отвечу на этот вопрос. Впредь прошу слушать молча. Связь держим через рации. Вам скажут, когда их включать. Большинство базовых станций сотовой связи не функционируют. Часть из них мы отключили сами. Для общей же безопасности. Те рации, которые выдали вам, добивают до 15 километров, иногда чуть меньше. Все зависит от местности и рельефа. Наши рации, командиров и наставников, будут немногим мощнее. Примерно плюс 3-4 километра. Теперь я продолжу по основной теме. Закрою все вопросы с бункером. Сейчас он под контролем наших солдат вплоть до прихода Орды. Ничего разбираться не будет. Все ваши теплицы и ферма продолжат работать, как и раньше, теперь уже под контролем наших людей. И повторяю, опустите свои руки, на вопросы я больше не отвечаю. Не тратьте понапрасну время, его у нас мало». Альбатрос выдержал небольшую паузу, взял со стола ограненный стакан с водой, сделав несколько глотков, снова кивнул Феде и продолжил инструктаж. «Перейдем к основным локациям». Сейчас мы покажем их на проекторе, но большинство из них вы увидите лично с вашими инструкторами. Перед вами МОЛ, бывшее здание торгового центра Море МОЛ. Теперь там рынок. МОЛ подконтролен нам, ополчению. Далее идет станок, но некоторые называют это место заводом. Бывший ремонтно-механический завод. Там мы чеканим жетоны. Это местная валюта. Кроме этого... На станке пересобираем и ремонтируем некоторые автомобили. Сливаем и перераспределяем топливо на хранение в складские помещения. Станок подконтролен ополчению. Под складские помещения используем часть территории бывшего мясокомбината. Территория поделена между ополчением и наемниками. Охраняется бойцами обеих группировок. Яма. Это черный рынок, где можно достать многое, чего не достанешь в моле. Черный рынок располагается на бывшей улице Виноградной, в овраге недалеко от железной дороги. Из-за места расположения и получил такое название. Черный рынок подконтролен наемником. Торговля редкими и ценными товарами там разрешается за определенный процент в пользу администрации черного рынка, которая его и крышует. Бойцы и снайперы наемников расположились в бывшей гостинице Нева. Оттуда с верхних этажей яма как на ладони. «Есть и нейтральные территории. Это дорога от Сочи до Адлера и кладбище кораблей, которое находится близ Кудепсты, у залива возле надземной автомагистрали». Альбатрос сделал небольшую паузу, тяжело вздохнул, снова потянулся к стакану с водой, на этот раз осушив его до дна, стукнул по столу и продолжил. «Цирк. Бывшее здание цирка, в котором вы уже были. Там мы развернули штаб ополчения». Еще зимой мы планировали переносить штаб в здание Зимнего театра. Но поскольку Орда уже на подходе, это теряет всякий смысл. Вокзал. Железнодорожный вокзал центрального района с прилегающими к нему зданиями. Там развернут штаб наемников. Вся локация подконтрольна именно наемниками, как и яма. Перед вами парк. Бывший Олимпийский парк, из части которого сделали крепость. Подконтролен облезлым, они же ученые. Именно в парк нам с вами и нужно попасть. Только так у нас будет шанс дать отпор Орде. Под парком расположен километровый комплекс со складами оружия и лабораториями. Конечно, по объемам уступает вашему бункеру, но, по словам тех, кто там бывал, размеры впечатляют. Облезлые предпочитают не пускать членов других группировок на свою территорию, за исключением торговых караванов. Им-то там всегда рады. И последняя территория, о которой считаю необходимым вам рассказать. Увы, снимков оттуда нет, и на проекторе показать нечего. Место называется Долина. Это нейтральная территория. Долина – зараженная радиацией местность на месте бывшей границы России и Абхазии, сразу же за рекой Псоу, куда упало несколько ядерных боеголовок. Что касается Орды… Более подробную информацию вам дадут ваши личные инструкторы. Скажу коротко, сейчас они контролируют всю территорию за Дагомысом и совершают регулярные рейды к Мамайскому перевалу. По докладам разведчиков, основные силы Орды базируются в бывшем оздоровительном комплексе Дагомыс. Вокруг комплекса возведены палаточные лагеря. Я смотрел на фотографии с проектора, слушая Альбатроса, пытаясь внимать каждому слову. Во все увиденное и услышанное трудно было поверить, но это было похоже на правду, страшную, не поддающуюся объяснению правду. Похоже, что все в зале поняли, насколько все серьезно. Никто не перебивал Альбатроса, никто не пытался задавать попутных вопросов. Мы с Зоей не обмолвились и словом, лишь хлопали глазами, продолжая слушать то, что нам говорят. Наконец, речь зашла о группировках. Альбатрос более подробно остановился на каждой из них. Ополчение. В ополчении состояли разные люди. От обычных гражданских и до бывших сотрудников МВД, ФСБ и ФСО. Последних было совсем немного, они в большинстве своем предпочитали быть наемниками. Основной костяк ополченцев был сформирован из бывших военных, но ударным кулаком были гражданские, получившие нашивки, впоследствии ставшие солдатами ополчения. Численность солдат колебалась в районе 5000 по приблизительным подсчетам, которые вести в новом мире было весьма непросто. Айтишники фиксировали все данные, которые им передавало руководство на остатках уцелевшего оборудования, из которого собрали всю внутреннюю городскую сеть, так и не достучавшись до внешнего интернета. Именно ополчение во главе с ратником формировало городское правительство, имея монополию на производство денег. Станок, он же завод, на котором чеканили местную валюту, жетоны, был главным козырем ополченцев. Вся торговля от Адлера до Мамайского перевала осуществлялась посредством обмена одного товара на другой или же оплатой жетонами. Второй способ был более удобен, соответственно, им пользовались чаще. В здании бывшего цирка ополченцы организовали штаб. поддерживали торговлю с правительством из краевой столицы, которых они называли «красными». Торговые пути функционировали, пока в регион не пришли солдаты Орды. После этого ополчение полностью перешло на самообеспечение, довольствуясь торговлей лишь с небольшими караванами, которые Орда пропускала через свою территорию за плату в виде части провозимых товаров. В последнее время караваны стали приезжать реже, поскольку такое сотрудничество перестало приносить ту выгоду, что раньше. да и проезд через территорию Орды не был безопасным. Бывали случаи, когда у каравана из четырех-пяти автомобилей просто забирали по целой машине с товарами. Бывали случаи, когда конвой и автомобили с грузом расстреливали. В ополчении производили оружие кустарным методом. Помимо этого, солдаты обчистили все три бункера и некоторые военные части, что были неподконтрольны наемникам. Можно было сказать с уверенностью, Бойцов у ополчения было больше, чем самого оружия и боеприпасов. Наемники. Логотипы всех группировок нам показывали на проекторе. Их использовали не только как отличительные знаки в виде нашивок на одежду, но и краской через трафареты наносили на здание. Так можно было понять, под чьим контролем находится здание или целый микрорайон. Нашивок на всех не хватало, и добрая половина бойцов ополчения и наемников – ходила без них. Со слов Альбатроса, нашивки заказывали на местном рынке, в моле. Но объемы были большими, и умельцы не поспевали за заказами. Красный череп наемников с торчащими из него гаечными ключами впечатлил меня больше, чем логотип ополчения. Наемники состояли в союзе с ополчением, поделив город между собой, взяли под контроль железнодорожный вокзал, где и развернули свой штаб. Кроме этого. Несколько войсковых частей с оружием и боеприпасами также находились под контролем наемников. Численность бойцов в группировке доходила до трех тысяч, но в отличие от бойцов ополчения, наемники были куда лучше вооружены, да и сами бойцы были профессиональнее. Из гражданских в наемники брали редко. Подавляющее большинство бойцов составляли бывшие силовики, росгвардейцы, полицейские, сотрудники некоторых ведомственных структур, военные. Разумеется, не обошлось и без бывших ФСОшников, ФСБшников. Как и ополчение, наемники активно торговались караванами. Приезжающим в город было выгоднее посещать яму, чем мол. Поскольку на черном рынке и цены были выше, и выторговать можно было что-нибудь посерьезнее, чем в моле. Да, и главный плюс ямы – провоз всего запрещенного. Оружие и наркотики были обычными товарами в яме. Но даже при таких условиях в последние месяцы караванов вместе с приезжими торговцами там поубавилось. Все из-за той же Орды. Наемники также напрямую торговали и с ополченцами. Брались за работу, на которую их нанимали, за что и получили статус наемников. Поскольку станок, где чеканили жетоны, находился под контролем ополчения и охранялся лучше, чем любая тюрьма в довоенном мире, Наемники предпочитали быть в союзе с ополчением и не рушить то шаткое положение, которое они совместно выстроили в уже и без того разрушенном мире. Выполняя черную работу и поручения от лидеров ополчения, наемники хорошо зарабатывали. Жетонов для торговли у них всегда хватало. У наемников, как и у ополчения, был только один лидер – Александр Штопоров, 55-летний бывший майор МВД. Из-за своей фамилии и характера получил прозвище «Штопор». Облезлые Облезлых называли так по причине того, что базировались они в бывшем Олимпийском парке, недалеко от которого упало несколько ядерных боеголовок. С проливными дождями до парка добралась и радиация. До войны облезлые были учеными, которые базировались в километровом комплексе под самим парком. Огромный штат в общей сложности с более чем тысячу сотрудниками под землей и на поверхности. Все они после падения боеголовок получили облучение. Кого-то радиация пощадила, а кого-то нет. Теперь, спустя уже три года после всего, уровень радиации в парке практически не превышал допустимых норм. Но никто не решался пересекать границу с долиной, куда упали боеголовки. Да и во время осадков большинство облезлых предпочитали не выходить из своих помещений. долину нам пока было знать не обязательно, так сказал Альбатрос. Некоторые из тех, кто подвергся радиоактивному заражению, но выжил, были изувечены отпечатками радиации. Треть жителей парка были лысыми и не имели части зубов. Жили со шрамами на руках, ногах, теле и лице, которые оставила радиация, напоминая о том страшном дне, о тех первых днях и неделях, когда все пытались самоорганизоваться для выживания. Под парком, помимо научно-исследовательского центра, находились склады с оружием. Возможно, именно парк был изначальной целью для запущенной с подлодки ракеты, но точных данных ни у кого не было, как уже и не было смысла гадать на этот счет. Численность бойцов в парке облезлых доходила до двух тысяч человек. Странным было то, что количество своих айтишников они скрывали, а вот количество бойцов нет. Возможно, для устрашения, чтобы никто с оружием не совался на их территорию. Со слов Альбатроса, ни ополчения, ни наемники в здравом уме и не подумали бы захватить парк. Пусть бойцов у облезлых было меньше, но из части парка они смогли соорудить крепость со стенами пятиметровой высоты. На стенах было установлено пять турелей, вручную управляемых операторами. Двое из них были огнеметные, три пулеметные. Поговаривали, что облезлые продолжили заниматься своими делами в комплексе под землей после того, как построили крепость. Облезлые в первую очередь были учеными, поэтому очень не любили, когда их называли облезлыми. Находясь на их территории, стоило проявлять уважение и ни в коем случае не ляпнуть лишнего, называть их исключительно учеными. Логотип был довольно интересным, то ли черное солнце, то ли черная многоконечная звезда с красной коброй в центре. Подробности про логотип нам практически не рассказали. Альбатрос только выдвинул предположение, что это все-таки черное солнце, как знак того, что после падения боеголовок недалеко от парка солнце действительно казалось черным первой недели. Ну, а кобра, быть может, была аналогией к так называемой звезде жизни, как у скорой помощи. По отношению к ополчению и наемникам, Облезлые были в нейтралитете. Они поддерживали торговлю с двумя другими группировками, но предпочитали жить сами по себе. Облезлыми управляли трое братьев, один из которых, Сергей, скончался через несколько месяцев после падения бомб. По неподтвержденным слухам, второй брат, Руслан, чем-то болел. Жители парка давно не видели его на людях. На данный момент облезлыми управлял самый младший из братьев, Максим. Арда. Когда эти маньяки пришли в регион, то даже где-то раздобыли трафареты и краски, пытаясь подражать местным группировкам, начали наносить свой знак там, до куда успели добраться. Скорее всего, делалось это лишь для устрашения. Но, может быть, у них и существовала какая-то иерархия, поскольку по докладам разведчиков и диверсантов какой-никакой порядок все же поддерживался. Никто не знал лидера Орды, никто не понимал, был ли он у них вообще. Напрямую переговоры было вести не с кем. Все маргиналы, которые выжили и почувствовали безнаказанность после падения Старого Мира, смогли объединиться и организовать свою Орду. Убийцы и насильники, мародеры, разбойники, бандиты разных мастей встали под так называемое знамя со скрещенными топорами и рогатым шлемом. По словам Альбатроса, казалось, что бомбежки убили больше мирных людей, а тюрьмы обошли стороной. Трудно было определить хотя бы примерное количество бойцов Орды, которые пришли в регион. Были лишь очень приблизительные данные о 10-12 тысячах, но этим цифрам нельзя было верить. Все лишь со слов разведчиков, шпионов, диверсантов, не все из которых возвращались с захваченной территории. Солдаты Орды возводили укреппосты, строили деревни из уцелевших хрущевок, панелек и высоток. Костяк их базировался в бывшем, уцелевшем, но оставшемся без воды и электричества оздоровительном комплексе Дагомыс. Вокруг комплекса был возведен палаточный лагерь. Можно было лишь гадать, сколько их там было, если не все из них уместились внутри. Внушало оптимизм только лишь то, что у бойцов Орды было мало огнестрельного оружия. В основном эти маргиналы были вооружены ножами и топорами. Вот уж точно Орда. «Сила есть, ума не надо, такая толпа и без нормального вооружения». Это была хорошая новость, и со слов Альбатроса, объединившись с наемниками и облезлыми, из-за стен парка мы можем дать отпор. Небольшие группы Орды все чаще стали ходить на рейды на территории, подконтрольные наемникам и ополчению. Разговор был короткий, точнее его не было вообще. Огонь по нарушителям открывали на поражение. Все изменилось месяц назад, когда к блокпостам у мамайских тоннелей подошла небольшая группа из дюжины человек. В руках у одного из солдат Орды был кусок белой простыни, привязанный к палке, которым он размахивал как флагом. Та группа пришла лишь для того, чтобы донести сообщение. Бойцам наемников, ополчения и всему командованию предлагали сдаться, присоединиться к Орде, и тогда, быть может, большую часть пощадят и примут в свои ряды. О подобном предложении по рациям тут же доложили командованию. Предложение было категорически отвергнуто. Тогда тот, кто держал белый флаг, сбросил его на землю, сказал, что передаст ответ своим людям. Они развернулись и пошли обратно в сторону перевала перед Дагомысом. Команды открывать огонь не было. Солдаты на блокпостах берегли патроны. С тех пор комендантский час для всех гражданских стал обязательным условием. В ополчении гражданским запрещалось выходить на улицы с девяти вечера до шести утра. Более того, запрещалось это делать и бойцам, которые в это время не должны были находиться в патрулях. Запрет не распространялся на командование в лице Ратника, Альбатроса и еще нескольких начальников. Солдаты Орды совершали свои диверсии и шпионили небольшими группками, чаще всего под покровом ночи. В связи с этим комендантский час был введен и наемниками тоже. Но на подконтрольных им территориях время запрета нахождения на улицах было другое. С одиннадцати часов вечера и до шести утра. Черный рынок в яме закрывался в десять вечера. Был ли комендантский час в парке облезлых, Альбатрос нам не рассказал. Лишь упомянув, что вход в крепость они закрывают в девять вечера, что должно быть и являлось своеобразным комендантским часом. Когда нас развозили в автобусах, то был отдан приказ по всей территории от цирка и до бывшей гостиницы «Москва» не выпускать людей из своих убежищ. Теперь понятно, почему на улицах мы практически никого не увидели, кроме патрулей и нескольких машин. Альбатрос говорил, что это было сделано, чтобы не шокировать нас и для общей же безопасности. Звучало как-то натянуто, неестественно, но особо в подробности он не вдавался». Немного Альбатрос рассказал и об окружающей местности на ближайших территориях. Упомянул, что бродячих животных в виде кошек и собак развелось довольно много. Некоторых собак отлавливали и дрессировали. С его слов, даже из тупой дворняги можно было сделать бойца и закрепить за определенным патрулем. Трупы с улиц старались убирать, чтобы не распространялась инфекция и не прилетали голуби. Люди умирали. Это было обычным явлением – болезни и голод. Кому-то не везло наткнуться на патрули во время комендантского часа. Те обычно стреляли без разбора. Кому-то не везло наткнуться на группу диверсантов из Орды. Часть трупов сжигали. Если это были гражданские, бойцов чаще хоронили в братских могилах. Зачищать улицы от тел старались быстро. Альбатрос неоднократно говорил, что они привлекают голубей. и впервые за долгое время его наконец-то перебили. Кто-то спросил, что опасного в голубях, кроме того, что они разносят инфекцию, почему их так боятся? Альбатрос лишь коротко ответил, что это уже не те голуби, которых мы видели до падения бомб, А после добавил, что нам повезло, и в центральном районе голуби появляются редко, потому что здесь убирают трупы с улиц. Разумеется, никто ничего не понял. Не дав задать дополнительных вопросов, Альбатрос сразу же продолжил. Немного подробнее он рассказал о жетонах, местной валюте. «В бункере я так хотел избавиться от карточек, хотел просто иметь возможность получать товары по необходимости. И похоже, что наконец мы избавились от талонов, на смену которым теперь пришли жетоны. Одно другого не лучше, схема стара как мир. Без денег никуда, даже в этом новом разрушенном послевоенном мире». Станок, который находился под контролем ополченцев, на месте бывшего ремонта механического завода чеканил жетоны следующих номиналов – 1, 5, 10, 25, 50, 100. Альбатрос показал нам для примера несколько штук. По сути, это были обычные монетки из металла с выгравированными на них цифрами и довольно неровными краями. Река Соченка, что протекала рядом с заводом, из берегов не вышла. Альбатрос сказал, что им в этом плане повезло, иначе бы пришлось переносить все оборудование в мол и думать, куда в таком случае передислоцировать рынок. Айтишники совместно с бойцами вели перепись населения, но цифры были неточными. В городе проживало примерно 72 тысячи человек, включая бойцов ополчения и наемников. Нам еще раз повторили, что больше нет никакого Сочи. Теперь это Южная Народная Республика – сокращенно УНР. Наконец, заканчивая инструктаж, Альбатрос сказал, что на полигоны нас допустят через пару дней. Но чтобы на «пострелять» мы сильно не рассчитывали. Боеприпасы берегут, и под тренировки их выделяется крайне мало. Затем он добавил, что каждая группа завтра со своими инструкторами отправится на обзор по ключевым локациям центрального района, чтобы у каждого было представление не только со слов, но и на деле. альбатрос закончил общий инструктаж и велел всем проследовать за ним мы прошли через холл в просторное широкое помещение которое и было гардеробной одежду действительно лучше было поменять со времен бункера наша сильно износилась мы с зои не получали новых комбинезонов уже полгода точнее в ее случае комбинезон а в моем униформа охранника наши бывшие коллеги сразу же принялись разбирать кто что может Не теряя времени, Зоя быстрым шагом направилась к столу по левую сторону от нас. Растерявшись от такой внезапной суеты, я лишь стою и мотаю головой, пытаясь определиться, куда идти и что брать. «Коля, блин, чего встал?» — кричит она мне. «Давай, сюда иди!» «Да, я сейчас», — отвечаю я, и тут же подхожу к столу, на котором горой валяется одежда. Следом за мной подходит еще двое человек. «Так, все, я выбрала. Берем это, это...» И, «И вот это еще». Зоя сует мне в руки целую охапку одежды. Я даже толком не успеваю рассмотреть, что она выбрала. «Погоди, а мне-то тоже выбрать нужно. Пока ты там стоял и варежку свою раскрыл, я уже все выбрала и тебе, и себе». Спустя четверть часа нас проводили по номерам. Зайдя внутрь, Зоя тут же принялась распределять выбранную одежду. Для меня она выбрала плотные спортивные штаны синего цвета, бежевый свитер и черную ветровку с капюшоном. Я примерил свою новую одежду и взглянул на себя в зеркало. «Ну, как тебе?» — спросила Зоя. «Если честно, то на какого-то гопника больше похож, чем на бойца». «Не парься, они тут все мне гопников напоминают. Я спрашиваю, как сидит. Ничего нигде не давит?» «Мне кажется, штаны чуть коротковатые, а в остальном более-менее. Но ну, вот у свитера рукава растянутые, а ветровка самая то, словно под меня». «Ладно, думаю, и так сойдет. Ладно, теперь я. Отвернись». «Отвернуться? Ты серьезно? Да, я хочу нормально переодеться, чтобы ты не пялился». «Так я же и не пялюсь. Короче, я в душевой переоденусь». Зоя развернулась и направилась с вещами в ванную комнату. Прошло минут десять. Из душевой вышел настоящий боец. Очарованный таким брутальным нарядом на женском теле, я просто уставился на нее, не проронив ни слова. На ногах у нее были армейские штаны с военным пикселем, которые держались на черном кожаном ремне с потертой пряжкой с изображением тигра. Вся одежда была и чуть велика, но смотрелась все равно отлично. На теле плотная майка, даже скорее кофта, все в том же армейском пикселе, но другого оттенка. Поверх черная кожаная куртка с потертыми рукавами. Весь этот наряд отлично дополняли плетеные косы. Я посмотрел в зеркало на себя, потом еще раз взглянул на нее, потом снова на свое отражение. «Ну, что ты уставился? Скажи хоть что-нибудь, как тебе?» «Если честно, то по сравнению с твоим нарядом чувствую себя каким-то лохом». «Ха-ха-ха, ну ты скажешь тоже. Нет, ну правда, тебе нравится?» «Да на тебе все отлично смотрится, хоть и немного великовато. А вот мне бы могла что-нибудь получше подобрать. Из моего мне только ветровка нравится». «Колюськи, не нуди. Видел, как они там накинулись на все, словно на хлеб, а не одежду выбирали. Что успела, то и утянула. Ну ладно, думаю, на первое время сойдет. Жаль вот только что обувь не дали. Кстати, я тоже об этом подумал. Наверное, размеры для каждого сложно подобрать. Видимо, да. С одеждой попроще будет. Вывалили гору и выбирай себе. Примерно через десять минут в дверь постучал боец, снова передал пакет с едой и водой. На этот раз без алкоголя. Да и сама еда была попроще, чем прошлым вечером. На дне пакета, в небольшой коробочке, я отыскал нитки и пару иголок. «О, это должно быть для нашивок. Только я вот шить-то не умею». «Так тебе и не нужно шить. Просто приштопай, как заплатку». «Да я все равно не умею. Я же никогда не делал этого». «Ты серьезно, что ли?» «Ну да». «Ах ты, бестолочь моя. Давай за тебя все сделаю. На какой рукав хочешь?» «Давай на правый, чтобы на уровне плеча было».